Глава 17 Великий глаз омрачается, и окружающая нас тьма заметно холодеет. Он шепчет «Ах да, Ислам!» «Зачем Ислам?» Галактический сквозняк осыпает нас звездной пылью. Я вздрагиваю и шатаюсь, чувствуя, что пустота подо мной уже не так надежно поддерживает меня. «Балансирую, чтобы восстановить равновесие». Помолчав, великий глаз роняет. «Тут я промахнулся». «Вы? Как это вы могли промахнуться?» Он смущенно мигает. «Я признаю, что если люди меня не услышали, значит, я не сумел до них достучаться. В этом доля и моей вины». Вы имеете в виду Новый Завет? Да. Христианство? Именно. Я называю христианством последствия моей второй книги. Какое фиаско? Вы шутите. Ваша Евангелие — это изумительная поэма, возвышенная и трогающая сердца. Слишком возвышенная. Даже интеллектуалы, не признающие ни вас, ни религий, хвалят высокие духовные качества Иисуса. Знаменитый Спиноза присвоил ему титул верховного философа. В том-то и проблема. Моя вторая книга заслужила лишь относительный успех, получив одобрение только элиты клуба «Хэппи Фэу», а мне хотелось для нее всенародной популярности. Примечание «Happy few» — «Кучка избранных» — «Английский» — «Конец примечания». Я даже поперхнулся от изумления. По-моему, у великого глаза не все в порядке с головой. И возмущенно отвечаю. Конечно, первые христиане подвергались преследованиям, пыткам и казням. Но ваши Евангелия их ведь изучали, осмысливали, комментировали, переводили, обожествляли. Они распространились сперва среди Средиземноморья, затем проникли на северные территории. За несколько веков христианство покончило с прежними языческими культами и утвердилось в мире как главенствующая религия. Какой триумф! Вы с вашей первой книгой и мечтать о таком не могли. Это верно. Ветхой завет удостоился известности лишь в отдельных регионах. Точнее сказать, в одной области. Его не читали нигде, кроме иудеи. Но что ж, тут я признаю себя виновным. Я обратился к помощи Моисея, взяв его в посредники, а затем еще к нескольким местным умельцам. Иудаизм пострадал от одной ошибки. Имя ей избранность народа я-то предполагал, что он распространится повсеместно и во всех своих обращениях неустанно нахваливал его людям увы евреи приберегли эту избранность для одних себя. они сделали ее своим брендом преобразили в свою идентичность, обогатив ее прошлым разделенным с другими народами. И чем это кончилось? Духовность, загнанная в тесные рамки отдельного племени, которое я избрал своим рупором, начала загнивать. А поскольку я желал расширить свою аудиторию, мне пришлось изобрести христианство как ветвь иудаизма, доступную неевреям. И это вам удалось? Христианство действительно завоевало весь мир? Да. Но призвано ли оно было завоевывать. И великий глаз задумывается, подыскивая слова. Скажу тебе по секрету. Вначале я буквально упивался идеей христианства. Ведь мне удалось создать новую литературную форму, когда одна и та же история рассказывается с четырех точек зрения. Этот сюжет об Иисусе я вложил в уста Матфея, Марка, Иоанна и Луки. До меня ни один писатель не осмеялся на такой дерзкий прием. Действительно, прием весьма оригинальный. Более чем оригинальный. Он был полезен. Полезен? Я стремился расшевелить свою аудиторию, заставить людей мыслить, разбираться в самих себе. Четыре Евангелия – Описали героя разными способами. Через личное ощущение пророков. Например, Иоанн опирался на свое философское образование. Марк придерживался фактов. Матфей взывал главным образом к евреям. Некоторые эпизоды были отражены во всех четырех версиях, а другие нет. И это вовлекало читателя в сложную интеллектуальную игру, помогавшую восстановить последовательность событий. Меня уже тошнило от доверчивой слепоты людей. — Вас? Тошнило? — Еще бы! Вот ты упрекнул меня в создании книги «Бытия». — А почему? — Да потому что ты расшифровал ее с первого взгляда. Ты принял ее как хронику происхождения мира. А ведь я-то представлял тебе поэтическую притчу. Прискорбный факт. Люди расположены видеть в рассказах отражение реальности. Так вот, надиктовав Евангелия, я взорвал этот рефлекс. Сознательный читатель четырех свидетельств об этом событии должен разработать свою оригинальную версию, основанную на сравнениях и проверке сведений. То есть в идеале создаются пять Евангелий, четыре от апостолов и одно от читателя. Иными словами, «Люди будьте писателями» — таков ваш слоган для нашей эпохи? Нет, «Люди будьте мыслителями» Пауза. «Я согрешил из честолюбия. Взявшись за создание священных книг, нельзя изменить привычки читательской массы с помощью всего одного тома». «Погодите-ка! Меня кое-что смущает в ваших разъяснениях. Вы все время говорите о четырех книгах, надиктованных, так сказать, апостолом. Уж не хотите ли вы сказать, что они не видели Христа?» что Иисус вообще не существовал, великий глаз медленно моргает. Есть несколько способов диктовать что бы то ни было. Можно внушить идею, а можно создать нечто из реальности. А в данном случае... Он замолкает и хмурится.